Глава восьмая Когда родители проснулись, я сидела на кухне перед окном и с сомнением рассматривала свою пустую крошку из-под кофе. «Тебе налить еще?» — спросил папа. «Да... нет». Я нахмурилась. «Не знаю». Папа в ответ хмыкнул, забрал у меня из рук чашку и налил новую порцию кофе. «Это которое?» «Четвертое. Я закусила губу. Не спалось». «Не нервничай». Папа подмигнул. «От этого мир не изменится». От слов легче не становится. Я протяжно вздохнула. «У тебя есть варианты?» «Варианты чего?» На кухню зашла сонная мама. «Где искать шамана?» Мама зевнула. «Есть, конечно. Его обычно несложно найти». «Почему?» «Ему нравится, когда к нему ходят. Говорит, что люди забавляют духов или что-то такое». «Да нет», — перебил папа. «Это его люди забавляют. Он считает, что на половину вопросов можно вообще не отвечать, а другую половину и задавать нет смысла». «А идти к нему есть смысл?» Родители засмеялись. «Конечно», — ответил папа. «Он не бабушка Геви но на вопросы ответит, и если может помочь, поможет». После завтрака родители ушли, а я осталась одна в пустой квартире. Сначала бездумно передвигалась по комнатам, касаясь предметов, потом достала из ящика стола бумаги, которую нашла в бабушкином сундуке положила их в сумку и полезла в интернет в поисках места, где можно было бы отсканировать и заламинировать страницы. Тени в углах шевельнулись. Я уловила это боковым зрением, но не стала обращать внимания. Смутно, на самой грани восприятия, я стала понимать, что отрицать происходящее не было смысла. Спустя полчаса я вышла из дома. На улице наполнила легкие утром, улыбнулась куполу на Марчиканской сопке и отправилась в путь. Город радовался встрече, обнимал мои плечи теплыми улицами, обдувал прохладным ветром. Я застегнула куртку и прислушалась к тонкому свисту воздушных потоков в ушах. В детстве я думала, что если очень внимательно прислушиваться к ветру, то можно разобрать, о чем он говорит. Мне казалось, что он может знать обо всем на свете. О прошлом, о будущем, о том, что происходит где-то совсем в другом месте. А еще я думала, что если один и тот же ветер дует в разных мирах одновременно. Под ногами перекатывались острые камни. Периодически я пинала один из них с дороги, но это занятие быстро надоело. Из-под редких клочков снега тот и там торчали желтые головки одуванчиков. Они были настолько яркими в приглушенном магаданском пейзаже, что мне казалось, будто их желтые головки слегка светятся изнутри. Я вышла из дворов, и ветер, не сдерживаемый тисками домов, чуть не сбил меня с ног. С непривычки я едва не задохнулась в его порыве. Фотостудию, которая занималась фотографиями на документы, ксерокопиями, распечаткой и всеми видами ламинации, я нашла не сразу. Сначала заглянула в галерею подарков, встретила там девочку из параллельного класса, которая, как только меня увидела, закатила глаза и деланно громко вздохнула. «Привет, Яся, равнодушно произнесла я и даже не взглянув на нее, осмотрелась. «Как же тебя с материка так к нам занесло? С универа выперли!» Нарочито громко спросила девушка. «Завидуешь». Я улыбнулась одними губами и посмотрела на главную заводилу параллельного потока. «Было бы чему!» И я рада была повидаться. Я вышла на улицу, всей спиной ощущая тяжелый взгляд. Разговаривая с Яси. Внезапно поняла, что она больше не вызывает во мне ни раздражения, ни злости, которые кипели внутри в школьные времена всякий раз, когда мы пересекались в коридорах или на улице. Теперь я чувствовала к ней легкую жалость и безразличие. Отчетливое понимание того, что Есмина просто завидовала нам, прошибло мысли. Я даже вздрогнула от того, что наконец поняла, что двигало ее безотчетной агрессией. Несколько метров я шла не спеша, и возле вывески продуктового магазина увидела едва заметный лист с указанием направления. Вход в студию спрятался под лестницей, ведущей в кафе, и если бы не развешанные по всему пути указатели, я бы ее точно не нашла. «На пути к шаману подсказок не будет», — проскочила тревожная мысль. В копировальной студии не было никого, кроме девушки и нескольких аппаратов жуткого вида. Когда я достала пачку листов, она отступила от стойки и несколько секунд разглядывала меня, слегка склонив голову. «Что это?» — спросила она. «Это надо отсканировать, а потом распечатать и заламинировать». Я вежливо улыбнулась. «Зачем?» «Чтобы сохранить?» «Может, легче их сфотографировать?» «Может, и легче, но одно другому не мешает». Я нетерпеливо протарабанила пальцами по столу. Девушка вздохнула и подошла к одному из приборов. Несколько минут она ходила вокруг него, поправляла провода и постоянно что-то ворчала себе под нос. Потом ушла в подсобку и исчезла на долгих 15 минут. Я уже начала беспокоиться, когда девушка вернулась в зал с пачкой листов для ламинирования. «Разделите их по экземплярам», — сказала она мне, махнув рукой на пачку бумаги. Я еще раз вежливо улыбнулась и начала аккуратно отделять листы друг от друга. Местами это было сложно сделать, как будто чернила присохли. Девушка недовольно цокала, наблюдая за мной, но когда разделенных листов стало больше двадцати, забрала их и начала по одному сканировать. Затем она распечатала сканы и заламинировала их. Сорок минут мы сосредоточенно молчали. Я думала о мышке в Вувельту и других сказках, которые, как и она, проснулись. Что они делали после пробуждения? Искали ли сказки друг друга целенаправленно или просто вливались в жизнь? Мышка в ульту меня беспокоила. «Где вы это взяли?» спросила девушка, дрогнувшим голосом. Я почувствовала, как по внутренностям пробежал противный холодок. «Дома? А что?» «Это же сказки!» «Ну да». «Нет, вы не поняли». Голос девушки сорвался, и она замолчала. «Это настоящие сказки?» «Что вы имеете в виду?» Я внутренне подобралась и притянула к себе уже готовые листы. Мне в детстве бабушка такие рассказывала. Когда я стала постарше, начала искать разные сборники. Нашла больше десятка. Во всех северные сказки немного отличаются друг от друга но нигде они не были похожи на те, которые я слышала в детстве. А вот эти один в один, как те, что рассказывала бабушка. А откуда она их знала? Девушка печально пожала плечами. Она говорила, что сказки появились не случайно, что они не просто несут в себе смысл или мораль, но существуют на самом деле. Я вздрогнула, посмотрела на девушку внимательно но не увидела в ней ничего особенного. Даже ряби, что появлялась вокруг Майи Дмитриевны, не было. «А если бы вы встретились с настоящими сказочными героями, вы бы не испугались?» Спросила я. «Нет». Девушка грустно улыбнулась. «Я бы пошла с ними хоть на край света». «Почему?» «Мне кажется, что если бы здесь и сейчас появилось чудо...» то оно однозначно привело бы к чему-то интересному. Да и как можно упустить такой шанс? Ведь он дается раз в жизни, и то не всем. Девушка еще раз перебрала заламинированные листы. «Можно я сохраню сканы себе?» Спросила она и посмотрела на меня такими грустными глазами, что я не смогла отказать. Я сложила бумаги в сумку, Заламинированные сунула, как были, а старая аккуратно завернула в пакет. Разговор с девушкой не шел из головы. Я все думала, а и правда, почему я отнекиваюсь? Почему пытаюсь избежать сказок? Ведь они моя суть, и, как правильно сказала девушка, мой шанс прожить совсем иную жизнь. Чего я боюсь на самом деле? Может быть, того, что другая жизнь может мне не понравиться? или шагнуть в ту область, которую невозможно предугадать. Деньги за ламинацию пришлось положить на стойку и сбежать. Работница на отрез отказывалась их брать. Сказала, что и так получила от меня больше, чем могла себе представить. Пока я шла по уходящей круто вверх улице, в голове вертелся один вопрос. Если эти записи сказок настоящие, то могу ли я доверять мышке в увыльту? Может быть, стоит поговорить с ней напрямую? Я так глубоко задумалась, что не заметила ни того, как исчез ветер, ни пропавших людей с улицы, ни собирающихся туч на низком небе. В полной тишине я перешла на другую сторону улицы, свернула во двор и, пройдя пару десятков метров, пролезла через дырку в заборе на большой школьный двор. Резкий порыв ветра едва не сбил меня с ног. Я закрыла лицо рукой от летящей пыли, как вдруг ветер снова стих, а передо мной появился волк. Большой, пепельно-серый, он стоял в нескольких метрах от меня и смотрел своими желтыми круглыми глазами. Тишина сдавила меня. Ни одного живого существа не находилось поблизости. Только я и волк. Только волк и я. Мы смотрели друг другу в глаза, и ни одно движение не нарушило шаткого равновесия застывшего пространства. Казалось, что само время остановилось. Пробившийся между тучами солнечный луч блеснул в наших глазах и погас. «Почему ты ходишь за мной?» — спросила я. Губы высохли, а в горле застрял хрип. Волк склонил голову чуть на бок, и в его глазах промелькнула усмешка. Думаешь, это смешно, да? Неожиданно на смену страху пришла злость. Я даже слегка топнула ногой. Волк открыл пасть, растянув ее в жутковатой улыбке. Если хочешь забрать блюдо, то, как видишь, у меня его сейчас нет. После этих слов. Я начала боком обходить волка. Он повернулся вслед за мной и сел. «Ну чего тебе?» Я сцепила руки перед собой. «Я сейчас позвоню, и сюда сбежится куча народа. А ты ведь не любишь людей, да?» Я попыталась сказать это уверенным и спокойным голосом. Волк встал, сделал несколько шагов ко мне, но когда я отступила, остановился. В его понимающих, как у человека глазах, не было угрозы. Только любопытство и немного веселья. Я нахмурилась, вытащила из кармана телефон, но, подержав его в руке, положила обратно. Волк продолжал наблюдать за мной, чем раздражал и так напряженные нервы. Меня преследует сказочный волк. Язвительно проговорила я. Обхочешься. Потом. Снова взглянула в его веселые глаза и, уловив движение сбоку, поняла, что на улице появились люди. С серыми тенями они приближались к нам, чем-то похожие на мотыльков, летящих на свет. Их движения были неестественно быстрыми и смазанными, будто глаза не успевали уловить их. Я сглотнула, сжала челюсти практически до боли, медленно повернулась к волку спиной, и пошла в сторону дома. Все мое существо обратилось вслух и интуицию, пытаясь понять, идет волк за мной или нет. Люди, вернее тени людей, идущие навстречу, заглядывали мне в глаза, и по их взглядам я гадала, что же они там увидели. Некоторые с улыбкой смотрели мне за спину, а я шла и никак не могла заставить себя посмотреть назад. Лишь поднявшись по крутому склону до тротуара, я остановилась и медленно обернулась. Волк шел за мной, но тоже остановился в 10 метрах. Его насмешливые глаза снова вызвали во мне волну злости. Я резко отвернулась от него и, едва не врезавшись в женщину, идущую с пакетами, пошла вперед. Но не в сторону дома. Я свернула на улицу Лукса, потом на другую, и так, пока не пошел дождь. Холодные капли ударили в лицо, моментально остудив пыл. Я оглянулась, поняла, что волка нигде нет, и, натянув капюшон, побежала домой. Возле подъезда остановилась. Стоя под бетонным козырьком, осмотрела пустой двор, после чего спряталась в темном подъезде. Только тут поняла, что замерзла. Я бегом поднялась до четвертого этажа и застыла перед дверью. Вспомнила, как волк в виде человека шарился в казанской квартире и вздрогнула. Интересно, как он выглядит, когда принимает человеческое обличие? Я вздохнула и пошла в пустую квартиру. Поняла, что дома никого нет, еще до того, как коснулась двери. Осознав это, я поежилась. Насквозь промокшую куртку я повесила на дверь, потом налила себе чаю и вместе с крошкой закрылась в своей комнате. Свет включать не стала, подошла к окну, за которым бесновалась непогода, и отпила глоток горьковатого напитка. Ветер бился в окно, бросал в него гвозди ледяной воды, но стекло держало оборону. Со стороны моря слышался грохот, Это волны ударялись о берег, оставляя на его покатом плече комки морской капусты и кучи плавника. «Ты на нагаргэн!» — услышала я приглушенный шепот. Затылок пронзила резкая боль. По коже словно пробежал кипяток. Я охнула, уронила кружку с остатками чая и осела на пол. Прижала ладони к вискам и почувствовала, как стучит кровь. Тук. Тук. Тук. Я поднялась на четвереньки. Все мои внутренние органы дрожали, а в ушах стоял гул. Перед глазами плыли белые и фиолетовые круги. На ощупь я доползла до кровати, уперлась в нее головой и несколько минут стояла в этом положении, уговаривая себя заползти на нее. Сначала подняла руки, положила верхнюю часть туловища а потом с трудом перекатилась. Дыхание вырвалось из груди с противным хрипом. В груди что-то гудело и вибрировало. Внутренности сворачивались в тугие скользкие узлы. Я прикусила губу и, только почувствовав солоноватый вкус крови, смогла заставить себя открыть глаза. В сумраке комнаты что-то происходило. Сновали темные тени. Чьи-то прохладные пальцы расплетали косы, прочесывали волосы. Я попыталась отодвинуться, но мир колыхнулся. С трудом махнула рукой, но сопротивления не встретила. Дрожь сотрясла все тело. Даже не пытаясь понять, что и зачем делаю, я вытянула руку и уронила на себя бубен. Затем вытащила колотушку из-под его изнанки и тихонько ударила по натянутой коже. Тени замерли. Я ударила снова, и вибрация пробежала по телу. Новый удар. Дышать стало чуточку легче. Тело само отбивало ритм. Постепенно он пришел в соответствие с ритмом в моей голове, и гул стал тише. Я опустила руки, и ломота в теле тут же усилилась. Тогда. Я с трудом села, привалилась спиной к стене, зажмурилась и снова ударила в бубен. Потом еще и еще. Удар за ударом рассеивали боль и тяжесть. Словно прохладным полотенцем стирали дрожь снующего тела. С каждым ударом боль становилась тише, пока не исчезла совсем. Но на этом изменения не закончились. Тело становилось легче и легче, будто внутри надувался воздушный шарик. Он рос, заполняя собой меня, пока внезапно не рассеялся. Мне показалось, что в груди возникла невесомость. Морозный воздух вдохнул в лицо космическим холодом. Я выронила колотушку и открыла глаза. Паника накрыла меня волной и схлынула, оставив после себя дрожащие пальцы и чувство леденящей пустоты. Я положила бубен рядом с собой, опустила лицо на колени и замерла. Долгий вдох. Протяжный выдох. Я чувствовала невесомые прикосновения бабушкиных пальцев. Ни одна мысль, ни одно чувство не обрели пристанище во мне. Я сидела и сидела и сидела пока не услышала, как открылась входная дверь. Пошатываясь, вышла в коридор и остановилась, глядя на осунувшееся папина лицо. «Пап?» — наконец-то спросила я, машинально отметив, как тонко прозвучал голос. Он молча махнул рукой и ушел в ванную. Я так и осталась стоять в дверях своей комнаты, боясь принять неизбежное. Потом... Взяла себя в руки, прошла на кухню и поставила чайник. Свет я не включала, и помещение освещалось только отблесками уличных фонарей. Из ванной доносился шум воды. Я коснулась ладонью холодного стекла и посмотрела туда, где во тьме скрывался каменный венец. Примечание. Венец. Спящий вулкан на берегу Нагаевской бухты. На мгновение мне показалось, что я вижу его очертания в кромешной тьме. Судорожный вздох прервал папа, вошедший на кухню. «Дочь». «Что, папа?» «Мама в больнице». Тишина сдавила меня стальными тисками. Машина покатилась по склону, а она не видела. В голове взорвался вулкан. Многоголосый шепот прошуршал и стих. «Состояние стабильное. Жить будет». Я продолжала молча смотреть на него, не в силах задать ни одного из тысячи вопросов, роившихся даже не в голове, а где-то между животом и грудью. Ее прооперировали. Пока без сознания, но завтра, наверное, к ней пустят. Я выдохнула стиснула кулаки и разжала холодные пальцы. Потом достала кружки и налила нам чай. Свет мы так и не включили. За окном проехала машина. Тускло светили фонари в нашем скромном дворе и без того светлом во время белых ночей. Я опустила взгляд на детскую площадку и едва не вскрикнула, заметив на ней волка. Он сидел возле качелей и смотрел на меня фосфорисцирующими глазами. Когда наши взгляды пересеклись, он приоткрыл пасть и вывалил язык. Мне пришлось сдержаться, чтобы не показать язык ему в ответ. Вместо этого я отвернулась от окна, допила чай и вернулась в свою комнату. Деревянное блюдо стояло на письменном столе. Я пробежалась пальцами по его резной кайме. Подумала, сколько раз бабушка так же касалась его. Сколько раз проводила пальцами по рисунку. О чем она думала в эти моменты? О чем мечтала попросить блюда? И о чем решилась бы попросить, если бы оно начало работать при ее жизни? В углу комнаты шевельнулась тень. Я повернулась к ней и, глядя в ее блестящие глаза, спросила. «Почему вы здесь?» Тень обнажила длинный ряд острых зубов и сместилась в сторону. За ней появилась еще одна, похожая на нее, как сестра-близнец. Она сместилась вслед за первой, уступив место следующей. Этот бредовый хоровод... Продолжался до тех пор, пока вся комната не наполнилась странными, похожими друг на друга тенями. «Я не хочу», — прошептала я. Улыбки на их лицах стали шире. «Я не могу». Тени приблизились ко мне. Их взгляды заполнили комнату и блестели со всех сторон. Я посмотрела на ближайшую и закрыла глаза. Руки сжались на блюде. Перед внутренним взором возникла мама. «Все меняется, ты тынагыргын», — шепнула бабушка, и тени исчезли. Я подняла блюдо, повернулась к окну и проговорила заветные слова. «Блюдо, мое блюдо, я хочу знать, где сейчас находится шаман Гоша». Дрожь побежала по телу, а висок слегка заломила. На блюде появился сложенный в четверо лист. Я взяла его, положила на стол и развернула. Это был кусок, вырванный из какой-то карты. На берегу водоема чем-то бором была нарисована точка. Я содрогнулась, предположив материал, которым оставили такой бурый след, но тут же подавила подступившую было тошноту. Местность, изображенную на карте, Я видела впервые. «Пап!» — позвала я негромко. Никто не откликнулся. Тогда я вышла из комнаты, обошла квартиру и нашла папу беспокойно спящим. Укрыв его, я вернулась к себе, взяла кусок карты и легла в кровать. Перевернула бумажный квадратик на 180 градусов. Присмотрелась. Ничего, просто кусок карты. Я даже не могла понять, что за водоем на ней нарисован. Какой у нее масштаб. Виски сдавила. Я закрыла глаза. Стало чуточку легче. Полежала несколько минут, потом встала и, достав из сумки заламинированные листы, начала читать первую же сказку, которая попалась. «Тала медведь и великий колдун». Саамская сказка. Овадился вокруг стойбища, тала медведь ночью шататься. Ходит тихо, голоса не подает, за камнями таится, выжидает. Глупый ли олененок от стада отобьется, щенок ли за стойбище выскочит, ребенок ли. Однако как не таись, а следы на снегу остаются. Увидали матери те следы, сказали детям. Не катайтесь поздно при луне с горки. Тала-медведь близко. Схватит, свою тупу унесет, на обед заберет. Луна взошла, а непослушные дети все с горки катаются. Вылез из-за камня тала-медведь, раскрыл свой мешок кису, поперек дороги поставил, а сам подальше залег. Покатились ребята с горки, да и в медвежью суму влетели. Схватил тала-суму. На плечи завалил, идет домой, радуется. «Полную кису, ребят, несу! Вкусно поем!» Шел-шел, устал, повесил суму на еловый сучок, а сам под елкой лег и захрапел. Висят ребятишки в суме, шепчутся. «Что делать будем? Тала нас съест!» Один самый маленький мальчик спрашивает. Есть ли у кого нитки и иголки? Есть, есть, у девчонок есть, отвечают ему. Достал мальчик складной нож, распорол суму, детишек на волю выпустил, приказывает: "Живо камни таскайте в суму кидайте". Натаскали ребята камней, в суму накидали, и мальчик туда же залез. "Велит: "Теперь зашивайте и домой бегите". Зашили дети с уму и домой побежали. Проснулся Тала-медведь, потянулся, спрашивает. «Все ли вы там в моей кисе живы?» «Все-все живы», — отвечает мальчик. Взвалил Тала-кису на плечи, да так и сел. «Ох, тяжело! Зато хватит вкусного мяса надолго». Едва дотащил Тала-кису до дома. Залез на земляную крышу, кричит в дымовую дыру своей хозяйки медведице. «Эй, Талахка! Готовь большой берестяной котел! Я много вкусного мяса принес!» Повесила Талахка над очагом большой берестяной котел, воды налила, огонь развела. «Готово!» — кричит. «Давай мясо!» Тряхнул Тала -кису, камни посыпались. Котел разбили, вода пролилась, огонь погасила, дым столбом стоит. Взревела медведица, а Тала наверху не слышит. Еще раз кису тряхнул. Выскочил из нее мальчик, сел в сторонке, в руке ножичек зажал. Ждет, что дальше будет. Вошел Тала в дом, на хозяйку рычит. — Почему котел разбит? Почему очаг погас? Почему мясо не варится? А Талахка ему в ответ ревет. «Зачем вместо мяса камни кидаешь?» Смотрит Тала, правда, камни лежат. Удивился, говорит. «Однако вон сидит один вкусный парнишка. Давай хоть его сварим». Тот мальчик как черканет ножом о камень так, что искры посыпались, как закричит. «Стой на месте, Тала-медведь! Мой отец колдун, моя мать колдунья!» «Мой дедка-колдун, моя бабка-колдунья, а я из всех самый великий колдун. Это я из ребят камни сделал!» «Ух ты!» — удивился Тала. «Не стану я варить тебя, великого колдуна. Только ты за это из камней снова мясо сделай. Я голодный, жена моя Талахка голодная, сын мой Талашка в люльке спит голодный». «Что ж», — говорит мальчик, — Это можно. Тащи большой медный котел, тащи хворост, огонь разжигай. Побежал тала за медным котлом, побежала талахка за хворостом. А мальчик камни из дома выкинул, один только себе оставил. Выхватил из очага головешку, в тряпку завернул, да поверх талашки в люльку положил. Сидит люльку качает. Прибежал тала, принес котел. Прибежала талахка. Принесла хворост. «Давай скорее, ребят, будем обед варить!» Отвечает им мальчик. «Тут ваш сын Талашка заплакал. Пока я с ним возился, все ребята разбежались. Зато теперь крепко спит Талашка». И показывает головешку в люльке. Заревела Талахка-медведица, заревел Тала-медведь. «Ой, беда! Загубил ты нашего сына Талашку, сделал из него головешку! Чиркнул мальчик ножом по камню так, что искры посыпались. Закричал. «Мой отец колдун, моя мать колдунья, мой дедка колдун, моя бабка колдунья, я сам великий колдун! Могу из головешки снова талашку сделать, только отнесешь меня, эта гола, домой! Отнесу, отнесу, сейчас отнесу!» Сунул мальчик головешку под печь, ткнул кулаком в бок талашку, Тот проснулся и заорал во все горло. Радуется тала, радуется талахка. Всего талашку облизали. А мальчик вскочил на плечи медведю, сел верхом, говорит. «Неси меня домой!» Понес тала, донес до озера, где саамы рыбу ловят, говорит. «Беги дальше сам, боюсь дальше идти». А мальчик чирк ножиком. Мой отец колдун, моя мать колдунья, мой дедка колдун, моя бабка колдунья. Я сам великий колдун. Это озеро я сделал. Хочешь, из тебя такое же сделаю? Не хочу, не хочу. Затряс головой Тала и так побежал, что быстрее ветра до стойбища добежал. Тот самый схватили Талу, связали. Попался, трусливый Тала. Зачем наших детей воруешь? Тонким голосом заревел Тала. «Развяжите меня! Отпустите! Я скажу вам, что делать, чтобы медведи ваших детей не воровали!» Развязали сам и Талу, ждут, что он скажет. «Первое, дети должны слушаться матерей. Второе, у них должно быть храброе сердце. Третье, при встрече с медведем надо смотреть ему прямо в глаза!» Сказал так и убежал в лес без оглядки. С тех пор саамы с малых лет не боятся медведей. Встретят толу в лесу, храбро посмотрят прямо в глаза и, не трогает их тола, уходят. Ну а кто матери не слушается, того медведь утащит. Тот сам виноват.